Глава 2: Драконы и рыцари. Лишь на четвертый вечер после свадьбы королева и ее маленькая семья наконец оказались предоставлены сами себе. Все засидевшиеся гости и родственники вернулись в свои королевства. Утром после завтрака королева проводила Маркуса, двоюродного дядюшку короля. Он был забавным мужчиной, занимавшим столько же места в ширину, сколько и в высоту. Коренастый, Но хорошо сохранившийся для своего возраста крепыш и добряк, он обожал своего племянника, и королева не имела ничего против его пребывания в замке. Они с королем и придворным охотником целыми днями пропадали в лесах, охотясь на дичь для вечерних застолей. «Это может стать нашей последней встречей, дочка», «прощаясь с королевой», — сказал дядюшка Маркус. «Я отправляюсь на юг в погоню за драконами. Опасные они, ребята, эти драконы Топии». Но и они в подметке не годятся пещерным, уж я тебе говорю. Я рассказывал тебе, как наткнулся на того огромного сапфирового монстра, самого прекрасного и опасного из всех, кого я когда-либо преследовал. Он едва не сжёг мне бороду. Дядюшка Маркус всегда выглядел очень оживленным, рассказывая о драконах. Бурно жестикулировал и изображал, как ему подпалило бороду. «А как тетишка Вивиан относится к вашим приключениям, дядюшка?» спросила королева. «О, у нее весьма странное о них мнение», — ответил он. «Вот как? И в чем оно выражается?» — полюбопытствовала королева. «Она считает, что все это вздор. Представляешь? Вздор и ничего более. Она считает, что я занимаюсь этим только потому, что боюсь облениться и зачахнуть, проводя все время с ней». Королева вновь рассмеялась. Она успела полюбить этого мужчину его дикие истории о драконах, скрывающих в сырых пещерах свои сокровища. Что ж, повторюсь, мне очень жаль, что она не смогла присутствовать на свадьбе, дядюшка. Мы будем ждать ее в гости, как только она поправится достаточно для того, чтобы проделать такую дорогу. О, можешь не сомневаться. Твоя тётя Вивиан навестит вас в ближайшее время и захватит весь замок, уж помяни мое слово». Королеве было жаль прощаться с ним. Но в то же время она была счастлива, что ее муж и дочь теперь в полном ее распоряжении. Хотя после столь долгих празднеств замок оказался удивительно тихим. Она приказала накрыть семейный ужин в одной из малых трапезных. Королева предпочитала помещения поменьше, в них она чувствовала себя уютней. Там она могла быть не королевой, а просто женой и матерью. Самой собой. Каменные стены здесь были покрыты роскошными гобеленами, с изображением бьющихся рыцарей или прекрасных девушек, засмотревшихся на свое отражение в глади пруда. Центральное место в зале занимал камин. В высоту он был с двух взрослых мужчин, а украшало его вырезанное из очень красивого белого камня женское лицо. Его взгляд, ясный и направленный вниз, наполнял сердца ощущением защищенности. Тепло огня дарило уют. Иногда королева гадала про себя. Может, моделью для этой белокаменной красавицы послужила бывшая жена короля, мать Белоснежки. И теперь она всегда присматривает за своей семьей и за королевой, чтобы та была достойной матерью и супругой. Королева не смела озвучить свои мысли королю, боясь потревожить старые раны. Он очень любил мать Белоснежки. Королева знала это. И она всеми силами убеждала себя, что это нисколько не умаляет его любовь к ней. Перед ужином король отдал королеве маленькую шкатулку с письмами своей первой жены. У шкатулки был искусный замочек в форме сердца и меча. Король сказал, что когда-то внутри хранилась скромная преданная его первой избраннице. Но, узнав, что она умирает, Роуз решил записать историю своей жизни, чтобы Белоснежка смогла хотя бы немного ее узнать, шепнул он королеве. «Я хочу, чтобы ты отдала это Белоснежке, когда, по твоему мнению, она будет готова. Осознание, что муж обратился к ней со столь важной просьбой, наполнило ее сердце теплом. Но тут же в нем вспыхнула тревога. Достойна ли она его доверия? Сможет ли взять на себя такую ответственность? Вдруг Белоснежка, прочтя эти письма, полюбит свою маму так сильно, что оттолкнет королеву? «Разумеется», — пообещала она. В тот вечер королева надела простое элегантное платье темно красного цвета с завышенной талией подпоясанные и украшенные черными лентами ее длинные темные волосы были заплетены в перевитые красными лентами косы и уложены на затылке сверкающий драгоценными камнями узел а темные глаза поблескивали в свете пламени камина пока она улыбаясь смотрела как в зал держась за руки входит ее дочь и король на белоснежке было темно-синее платье подчеркивающая румянец на ее пухленьких щечках Король же был облачен в повседневный, но тем не менее очень красивый, черный золотом камзол. «Моя любовь», — улыбнулся король, вступая в зал. Новая семья приступила к вкусному ужину, состоящему из свежего хлеба с розмарином, нежного масла, мягкого сыра, жареной свинины и молодого картофеля с чесноком, политого оливковым маслом. «Я скучаю по дядюшке Маркусу», — откусывая от хлеба, смоченного в подливе, Заявила Белоснежка. Королева порезала для нее хлеб маленькими ломтиками и вымочила их в подливе, надеясь, что это придаст девочке аппетит. Белоснежка была то еще приверетой. Птенчик мой, съешь хотя бы кусочек свинины, увещевала ее королева. Мне жалко поросенка, мама, ответила Белоснежка. Как скажешь, малыш, вздохнула королева. А почему ты скучаешь больше всего, Белоснежка? спросил ее отец. «Я хочу послушать еще про драконов, папа!» Глаза девочки вспыхнули, она выпрямилась и изобразила одного из очень редких ледодышащих монстров, о котором рассказывал дядюшка Маркус. Король озорно улыбнулся. «Вот как! Что ж, может, нам стоит сыграть в драконов и рыцарей?» милоснежка спрыгнула со стула, попутно повалив его, и со всех ног бросилась в дальний конец зала. «Я страшный дракон!» — крикнул король, стакивая на ноги, и с диким ревом погнался за дочерью, которая с визгом и хохотом пустилась от него наутёк. Король подхватил малышку на руки и осыпал ее поцелуями. «Мама, спаси! Меня схватил дракон!» Королева засмеялась и украдкой покосилась на прекрасную каменную женщину. Та смотрела на нее, улыбаясь. Королева восприняла это как одобрение, и это сделало ее еще счастливее. «Хочешь, я прикажу слугам принести десерт в малую гостиную? Будем сидеть у огня и рассказывать истории до самой ночи», — предложила королева. «О, да!» — воскликнула Белоснежка. Пусть трапезная напоминала королеве о доме, но малая гостиная была куда уютнее. Там лежала куча подушек, а у камина были расстелены теплые шкуры. Стены большей частью представляли собой окна от пола до потолка. А дверь в гостиной вела в прелестный сад, где пышно цвели цветы всех оттенков розового, красного и фиолетового. Ночью там зажигали свечи и факелы. Втроем они уютно устроились в малой гостиной и принялись уплетать клубнику со сливками. Поднялся ветер, и в окна забарабанил дождь. Глаза у белоснежки слепались, и король сказал, что пора в постель. «Нет, папа, еще одну историю! Пожалуйста!» — попросила белоснежка. «На сегодня у меня закончились все истории, дитя. Мы продолжим завтра». «Мама, тогда ты расскажи мне о драконах, пожалуйста». Королева неуверенно посмотрела на супруга. Король пожал плечами. Будучи не в силах отказать своему птенчику хоть в чем нибудь королева отставила сомнения и начала. Давным-давно жила-была на свете красивая, но очень печальная и одинокая женщина, которая заколдовала юную принцессу И погрузила ее в глубокий сон ради ее же блага. Почему она была печальна, мама? перебила Белоснежка. Королева подумала секунду и ответила: Наверное, потому что ее никто не любил. Но почему? спросила девочка. Возможно, потому что она сама себя не любила. Она боялась оказаться отвергнутой, ведь она была так не похожа на всех, кого знала. Этот страх был таким сильным, что она спряталась от всех в глуши. Ее единственными спутниками были волшебные черные дрозды, которые прилетали к ее дому, садились на ветки и карнизы и рассказывали ей обо всем, что творилось в мире. Так она узнала и о рождении принцессы, и о крестинах. Никто не понимал, почему эта женщина так разозлилась, когда не получила приглашения на праздник, но видишь ли, мой птенчик. Ей было известно кое-что, о чем ни король с королевой, ни феи крёстные даже не подозревали. «Но я думала, ты расскажешь мне о драконах, мама. Вновь перебила ее Белоснежка. Так и есть, дорогая, ведь та женщина была непростой. Она умела превращаться в дракона, становиться воистину свирепым и страшным монстром. Правда? Вики Белоснежки слепались от усталости. О, да! Но не будем забегать вперед. Не успела она продолжить свою историю, как Белоснежка уже сонно посапывала у нее на руках. Король взял супругу за руку и с нежностью посмотрел на нее. Отблески пламени метались по его лицу, делая его прекрасным, словно лик ангела. Ты уже стала для нее матерью. Из-за это я люблю тебя еще сильнее. Прости, что вынуждена оставить тебя так скоро после отъезда последних гостей, любимая. С печалью во взгляде продолжил он. «Оставить?» — с ужасом переспросила королева. «Моя королева, я не из тех королей, что отправляют своих людей сражаться, пока сами отсиживаются в безопасности». Если мы боремся за что-то, за что-то по-настоящему важное, то моя жизнь не может быть дороже жизни любого из моих людей». Королева восхитилась его благородством и отвагой. Но ее тут же парализовал страх при мысли о том, что супруг отправится на поле боя. Как он может предпочесть битву и рисковать собственной жизнью, будучи королем, и имея полное право остаться дома с ней? Неужели для него долг важнее их любви? Разве она и Белоснежка не должны были быть самыми важными в его жизни? И затем ее разум пронзила мысль еще страшнее. Что если все его слова о любви во время ухаживаний были ложью, и он хочет лишь одного — сбежать от нее. Пусть даже это и означает неминуемую смерть. В таком случае, как можно больше оставшегося времени мы должны проводить вместе. Упов духом, сказала она. Чем вы станете заниматься, пока меня не будет? Как собираетесь проводить дни? Спросил он. «Думаю, я буду водить Белоснежку в лес собирать цветы. И если ты не против, я бы хотела ходить с ней на могилу ее матери». Король ничего не ответил. Его глаза увлажнились. Странно было видеть слезы на глазах столь могущественного человека, всегда стойкого и хладнокровного. «Прости, наверное, я позволила себе лишнее?» — испугалась королева. «Нет, любимая, нет». «Для меня так много значит, что ты хочешь, чтобы Белоснежка не забывала свою мать. Ты поразительная женщина. У тебя прекрасное сердце, дорогая. И я люблю тебя так сильно, как ты себе и не представляешь». Королева поцеловала короля в щеку и, отстранившись, ответила. «А я тебя. Мы будем с нетерпением ждать твоего возвращения».